Звонок Сергея застал Свету в прихожей. Она вернулась из салона и только успела прикрыть входную дверь. «Привет, Светик!» — голос Сергея был очень спокойным. Ждешь меня?» «Привет, любимый!» — Света сбросила быстрым движением туфли и прошла в комнату. «Как твои дела? Вы уже здесь? Когда тебя ждать?» «Сегодня хочу съездить к себе. Уже так давно не был дома. Посмотрю, как там квартира, а завтра к тебе». «Почему завтра?» — Света присела на край дивана. «Милый, я тебя так долго ждала, все приготовила так, как ты любишь. Может, что-то случилось? С тобой все в порядке?» «Что ты, не беспокойся. Заодно приведу себя в порядок. Помыться надо, переодеться. Хорошо бы еще побриться, а то на Лешего похож стал». «Ты мне любой нужен. Пусть даже заросший, как Йети. А может, мне к тебе приехать? Я быстро соберусь и через полчаса буду у тебя». «Ну какой смысл? Куда я от тебя денусь?» «Не говори так». Света улыбнулась, и в глазах промелькнула искорка. «Я так долго тебя ждала, и очень сильно хочу тебя увидеть. Я так сильно соскучилась. Я тебя сильно-сильно люблю». «Конечно, я тебя тоже. Ну, целую. Завтра увидимся». Света услышала щелчок в трубке, и связь прервалась. Она тоже отключила вызов и положила телефон рядом с собой. «Безусловно, никуда он от нее не денется». Не зря же ей посоветовали подружки бабу Настю. Никто из них не разочаровался в ее возможностях, и ей она помогла. Сережа поменялся сразу же, в первый же день. Конечно, глупо было с ее стороны приезжать к нему в этот момент, но она столько этого ждала. Как можно было сдержаться? Ведь буквально днем она для него ничего не значила, а тут он уже весь ее. Каждая клеточка его тела стремилась к ней. Он в буквальном смысле сдувал в этот день с нее пылинки и упал в обморок. Спасибо опять же бабе Насте, надоумило, как поступить. Пришлось немного потерпеть, подождать, пока Сережа все сделает сам. Но оно того стоило. Теперь он ее полностью, без остатка. Света встала с дивана и прошлась по комнате. Раз уж она сегодня дома одна, стоит побаловать себя. Заказать суши, выпить бокал белого вина и принять горячую ванну. Пока доставляли заказ, Света проверила чистоту в квартире. Все-таки любимого надо встречать в чистоте и в опрятном виде. Пусть видит ее всегда накрашенной и с красивой прической. Она даже с утра всегда вставала на полчаса раньше него, чтобы привести себя в порядок от сна. И Сережа никогда не видел ее без макияжа. Пусть так и будет. Во время обеда мысли витали далеко в будущем. Света представляла, как они вдвоем воспитывают детей. Это обязательно будут мальчик и девочка. Владимир и Александра. Он будет заниматься спортом, а она танцами. В выходные всей семьей они будут выезжать за город, на пикник. Это летом. А зимой кататься на лыжах в парке или уезжать в какой-нибудь коттедж. И там вечерами сидеть у камина, пить маленькими глоточками Глинтвейн, играть в настольные игры или собирать пазлы вместе с детьми. А когда они отправятся спать, лежать в обнимку с любимым у камина на шкурах медведей и смотреть на огонь. С этими мыслями Света пошла готовить себе горячую ванну. Она бросила в воду морскую соль, добавила ароматную пену и когда ванна наполнилась, погрузилась в нее под подбородок. Прическу до завтра надо сберечь. Не зря же она просидела у мастера два часа. Подложив под шею специальную подушечку, Света поставила рядом недопитый бокал вина и прикрыла глаза. Темный, мрачный коридор. Мерцание ламп над головой. Офис был пуст и страшен. Все было как в вакууме. Ни дуновения ветерка, ни звука. На стойке ресепшн мигнул ярким синим светом экран компьютера и тут же погас. За спиной через открытую дверь Света увидела вспышки молний, но звуков грома не было. Только яркое, частое мерцание. Света пошла вперед. Все движения были скованными, как будто она пробиралась сквозь кисель. Вдруг, неожиданно из-за одной двери раздался звук детских голосов, а потом громкий смех и не менее громкий плач. Дверь тихо приоткрылась, и Света заглянула внутрь. Рядом с детской кроваткой стоял кто-то невысокого роста и дико смеялся. В кроватке, суча ручками, плакал маленький ребенок. Она подошла ближе, положила руку на плечо того, кто стоял перед кроваткой, и попыталась его повернуть. Рука неизвестного отвалилась и с грохотом упала на пол. В этот момент Света увидела девочку, лежащую в кроватке. Она громко плакала, била в воздухе ручками, а из ушей у нее текла кровь. «Это чтобы она никогда не слышала гадостей!» Услышала она тихий детский голос. Это был голос мальчика. Теперь она никогда не услышит про себя ничего плохого. Мальчик повернулся. Света попыталась закричать, но звуки застряли у нее в горле. На лице мальчика не было глаз. Вместо глазниц была обычная кожа, а на ней нарисованы глаза. — Я никогда не увижу твою боль, — продолжал мальчик и стал медленно двигаться в сторону Светы. Она никогда не услышит бранного слова. Мы будем отлично дополнять друг друга. Правда, мамочка?» Вторая рука потянулась к ней, но на полпути отвалилась. Света сделала шаг назад и зажала себе рот рукой. Мальчик начал таять на глазах, как снеговик, в лучах весеннего солнца. А на кроватке стояла девочка, протягивая к ней ручки и одновременно превращаясь в пепел. Света выскочила в коридор и побежала в сторону кабинета Сергея. Заскочила в него, захлопнула дверь, закрыла на засов и прижалась к нему спиной. «Милое дитя вернулась домой?» Света подняла глаза. За столом сидел кто-то в сером спортивном костюме. На голове был капюшон, и он полностью закрывал лицо. От звуков голоса повеяло могильной свежестью. «Что?» Тоже же ты оставила своих милых деточек? Как же нам теперь с тобою быть? Света еще сильнее вжалась в дверь и стала судорожно искать засов, не отводя взгляда от того, кто сидел за столом. Почему же ты молчишь? Мы же так любим с тобой болтать. Можем поговорить о летнем отдыхе. Только ты и я вдвоем. Проведем пару дней за городом. Или махнем за границу. Куда бы ты хотела?» Что-то липкое начало стекать с пальцев светы. Засов предательски никак не попадался в руки. Серое существо встало из-за стола и медленно стало приближаться. «А лучше подумаем о зимнем отдыхе!» Из рукава возникла рука в перчатке. Держа граненный стакан с красной густой жидкостью, в воздухе послышался аромат меди. Будем пить с тобой прекрасные напитки. Наслаждаться обществом друг друга. Рука приблизилась к ее губам. Существо наклонило стакан, и темная, красная жидкость полилась в рот. Во рту сразу же возник привкус крови. «Правда приятно. Не молчи, милая. Мы столько еще не обсудили!» Капюшон приблизился к ее лицу и полностью перекрыл обзор. Внутри была черная густая мгла. Света попыталась закричать, но вместо этого из горла донеслись лишь булькающие звуки. Света вынурнула из ванны, перевалилась через бортик и упала на пол. Через секунду ее вырвало всем, что она успела выпить и съесть. На негнущихся ногах она встала, села на край ванны и посмотрела на себя в зеркало. От прически и макияжа не осталось и следа. Изо рта текла кровавая слюна. Света высунула язык и заметила на нем следы своих зубов. Она зарыдала и прижала руки к лицу. Когда она отняла их, то заметила, что и маникюр придется делать заново. На левой руке было сломано два ногти, на правой — три. Из-под ногтей шла кровь. Еще через секунду Света ревела в голос.